Но и домой нас не отпустили. Проводили в комнату, у дверей поставили стражу. Служанки тут же принесли еду. Плов, бешбармак, фрукты, щербет. Я с удовольствием поел. После хорошо выполненной работы у меня всегда был отменный аппетит. А вот Джафар к еде не притронулся. Его опять начали одаревать страхи и сомнения. Ну как ты можешь есть, ещё не завясен, выживет ли она? Я в любом случае предпочту умереть с сытым, чем с урчащим от голода брюхом, ответил я с набитым щербетом ртом. И зачем я только с тобой связался? Лечил бы потихоньку своих больных, с голоду же не умирал, ведь на шайтан во меня вселился. Блеск серебра разум затмил. "Успокойся, Джафар. Ты меня ещё благодарить будешь. Всё должно закончиться нормально. И тогда великий визирь по достоинству оценит твоё умение". "На своём умении я скромно промолчал. Кто я в Стамбуле? Неизвестный никому чужеземец, тем более христианин". В высокой порте, как ещё называли Османскую империю, к другой вере относились с терпимо. Захватывая чужие земли, турки склоняли жителей покоренных стран принять ислам. Принявший его мог достичь больших высот, пойдёт на государственную службу. Всего-то и требовалось: принять ислам и знать турецкий язык. Те же янычары Самые ревностные в службе и умелые воины отборной тысячи. Все сплошь дети христиан, пленённые турками или отданные в виде налога и воспитанные османами как свои. Ведь на покорённых землях турки собирали дань не только деньгами, но и детьми. Особой резни и жестокости не допускали. Иначе кто же будет обрабатывать землю, пасти скот и платить налоги?» Наевшись, я прилег на мягкую перину и незаметно для себя уснул, Проснувшись лишь на утро. «Е-м-мое! Сколько же я проспал!» На соседней кровати безмятежно дрых Джафар. Я встал, умылся из рукомойника, толкнул в бок Джафара. В это время служанки внесли завтрак: ещё тёплые, аппетитно пахнущие лепёшки, фрукты, чай. Я поел, а глядя на меня, пожевал и Джафар. Я во т выйти из комнаты мне не дала стража. Я возмутился: надо было смотреть прооперированную и сменить повязки. На шум в коридоре подошёл старший, узнав, в чём дело, Он лично сопроводил нас к покоям дочери визиря и постучал. Выглянувшая служанка сразу провела нас к больной. Сегодня она уже выглядела лучше. Небольшая температура была, но это нормально, слишком мало времени прошло после операции. Живот был мягкий, язык влажный. Я успокоился, дал советы старшей служанке, как ухаживать, что можно есть. когда вставать. Нас сопровождение янычара снова проводили в отведённую нам комнату. Скука-то. Заняться совершенно нечем. И от скуки я начал рассказывать Джафару сказку "Тысяча и одна ночь". Влёкся, вошёл в роль и стал говорить громче. Джафар слушал, открыв рот. Когда служанке принесли обед, и мы оба хорошо поели, Джафар попросил продолжить рассказ. Делать было нечего, и я продолжил. Через некоторое время открылась дверь, и к нам в комнату вошел визирь. То, что это был он, я понял сразу. Джафар упал на колени и лбом ткнулся в ковер, устилающий пол. Я некоторое время помедлил, разглядывая визиря. Был он чуть старше меня, лет 40. Властное, халёное лицо с бородкой и колейнишками, унизанные перстнями пальцы. Одежда шита золотом, на боку сабля в богато украшенных ножнах. Меня глубоко поклонился, но на колени вставать не стал. Поднимись, верочил визирь Джафару. Тот позднялся и начал возносить хвалу. «Как я рад видеть величайшего из визирей, да продлит Аллах его годы!» Он не успел закончить. Визирь брезгливо махнул рукой, и Джафар сразу заткнулся со страхом и под его страстьем, глядя на него. «Это ты, чужеземец?» — рассказывал сказке. Я склонился перед визирем. Я пришёл взглянуть на лекарей, что лечат мою дочь, и случайно услышал твои сказки. Двери были неплотно прикрыты. Оказывается, ты искусный рассказчик и можешь неплохо зарабатывать, рассказывая на площади сказки народу. Господин, я зарабатываю на жизнь другим. Откуда ты, чужеземец? Из Московии? Ты неплохо говоришь на нашем языке. Где научился? В плену у татаров был поневоле выучил. Визирь быстрым шагом подошёл ко мне, взялся за левое ухо и смотрел: Ты лжёшь? Крымчаки рабам ставляют метку в ухо. Великий визирь А разве я сказал, что был у крымских татар? Я был пленён и 2 года провёл в Казани, в Казанском ханстве. Оно уже давно пало, и теперь собирают объедки со стола царя Ивана, проживаемого у нас в Грозном. Сбежал или выкупили? Нет. Хан сам лично отпустил и дал перстень как пропуск. И где же он? Не смог сохранить, слишком много событий потом произошло. Чем занимался в плену? Лекарем был, в том числе, пользовал членов семьи Хана. Визирь покачался с носка на пятку, раздумывая. Пойдёшь со мной? Джафар шагнул вперёд. Нет, чужеземец. Я покорно пошёл за визирем. Впереди него с обнаженными саблями шли двое янычар, затем сам визирь, и я замыкал шествие. Мы зашли в большую комнату. Янычары остались снаружи, у дверей. Визирь уселся на гору подушек, милостиво кивнул мне. Я тоже сел на толстый ковер. Неудобно, отвык я уже сидеть, скрестив ноги, поерзал. Визир уловив моё движение, хлопнул в ладоши, сзади беззвучно возник слуга и с поклоном поставил мне низкую скамейку. Я с удовольствием пересел на неё. Я осведомлён, что операции дочери делал ты. Джафар лишь помогал. И как рассказали служанки, сам бы он сделать ничего не смог, даже руки дрожали. Кто научил тебя искусству врачевания? О, великий визирь! Меня много носило по свету. Я был в Швеции, Англии, Франции, Венеции. Я не успел продолжить, как визирь вскочил, лицо его исказило гримаса бешенства. Не напоминай меня в Венеции. Ты разве не слышал, что их эскадра разбил наш флот недалеко как одну луну назад я вздрогну откуда же я мог знать об этом я тогда ещё плыл на корабле в стамбул а здесь я как-то не интересовался военной и политической жизнью визирь прошёлся по ковру успокоился снова уселся продолжай Везде, где я только не был, учился лечить людей, был у лучших лекарей и сумел перенять у них самое передовое. Три дея ил, как истинный осман. Мы тоже перенимаем у покорённых народов самое лучшее. Ты бы хотел остаться здесь? Ну, конечно, если примешь ислам. Я похолодел. Откажусь Неизвестно, что последует за моим отказом, соглашаться же не хочу. Я православный христианин и веру менять не собираюсь. Одно дело съездить в чужую страну, заработать, даже пожить какое-то время, и совсем другое изменить веру и покинуть родину навсегда.